Глава 30. Расстояние между мной и Мунтиану стремительно сокращалось, и его взгляд мне не нравился. «Лида! Горшкова!» — ударил в спину крик. Я обернулась. От входа мне усиленно махала Зоя Смирнова. «Лида, вернись!» — закричала она. «Тебя Капиталина Сидоровна ищет! Это срочно!» Я пожала плечами, адресуя этот жест Мунтиану, мол, извини, сам видишь, что происходит. Развернулась и пошла обратно в контору. Капиталину Сидоровну, Щукину, в этот момент я готова была обнять и расцеловать. Но мой приподнятый радостный порыв длился недолго, точнее, ровно до того момента, когда я зашла к Щуке в кабинет, и та заорала. «Горшкова, где ты ходишь?» И швырнула на стол пачку чуть мятых бумажек. «Завтра до обеда это все должно быть перепечатано, подшито, пронумеровано и лежать у меня на столе, ты поняла?» «Да, Капиталина Сидоровна», — ответила я, внутренне закипая. Да тут работы дня на два, если не больше. Но вслух я, разумеется, не сказала ничего. Молча сгребла стопку и вышла. Ну что? с тревогой спросила Зоя. Да «До вот дополнительную работу дала, пожаловалась я и показала пухлую пачку. Завтра до обеда все сдать надо. Вот гадина, ахнула Зоя. Ты не успеешь за полдня. Не успею, вздохнула я. Боюсь, что и за ночь не успею. Это она ищет, чтобы тебя подловить и лишить премии, а то и уволить предположила Зоя. «Даже если ты сделаешь эту работу, она найдет новую». Я кивнула. Зоя еще что-то почерекала сочувственные и ретировалась. Свою помощь она, кстати, не предложила. Такие дела. Но на этом мои приключения и не собирались заканчиваться. В коридоре я нос к носу столкнулась с товарищем Ивановым. Это который Эйдичка. Увидев меня, он сперва остолбенел, затем покраснел, затем взял себя в руки и с эдакой ехидненькой улыбочкой заявил. «Ну что, гражданка Горшкова, допрыгалась?» Я промолчала, но Иванова мой ответ и не требовался. «Я же обещал, что ты пожалеешь?» «Обещал. И поверь, это только начало». Я опять ничего не ответила. «Жаль, что ты вчера коллективное собрание не почтила своим великим присутствием. Узнала бы о себе много нового и интересного?» — хохотнул он и посмотрел на мою реакцию — А реакцию я не проявила. «Но ты еще можешь отыграть все назад». Иванов окинул мою фигуру в шифоновом платье цвета ванили липким взглядом. «Кстати, тебе идет это платье». Я, пожала плечами, мол, сама знаю. «Так что, теперь-то сходим в ресторан?» Заявил Иванов насмешливо. «Репутацию твою все равно уже не поправить. Так хоть удовольствие получишь напоследок». «Да нет, товарищ Иванов», — усмехнулась я. «Удовольствие напоследок теперь получите вы. Потому как гражданка Горшкова, о которой вы столь нелицеприятно отзывались, что она путается с иностранцами, и которую вы так непрофессионально перепутали со мной, это Ольга Сергеевна Горшкова, личный друг и соратник товарища Быкова, кстати. Это тот, который Лев Юрьевич, если вы не в курсе. Так вот я уверена, что товарищ Быков будет крайне огорчен и раздосадован тем, что вы вчера устроили». И объясняться, а также получать удовольствие придется теперь уже вам, причем в очень недалеком будущем. Насмешливая улыбочка стекла с лица Иванова. Он побледнел, а я мило улыбнулась. И спасибо за комплимент. Мне тоже цвет ванили нравится. Хорошего вечера. Я легко крутанулась на каблучках, так что шифоновый подол взметнулся в колокол и вышла из здания депо рельс оставив несчастного Эдичку обтекать от страха за свое будущее. Вечерние улицы слабо шумела, поднимался ветер, и ветви тополей и грабов качались, как пьяные. Небо затянуло, стадо темно-серых, сердитых туч, и стало совсем мрачно. Фонари еще не зажглись, и я торопливо бежала домой, хотела успеть до грозы. Не успела. Первые ледяные капли дождя ударились сверху. За какую-то минуту я вымокла до нитки. Домой прибежала мокрая, замерзшая. Меня колотила крупная дрожь. Стуча зубами, я стянула мокрый шифон, вытерлась полотенцем. Сейчас бы горячую ванну, но там как раз Узинка устроила купание своих многочисленных детей, так что это надолго. Пора бы уже возвращаться в квартиру Новорошилова. Я уже привыкла к относительному комфорту, и каждый лишний день, проведенный здесь, кажется мне маленьким локальным пеклом». Натянув тёплый свитер и сверху халат, я побрела на кухню. Нужно согреть чаю, иначе заболею стопроцентно. На кухне сидел Горшков и кушал макароны, причем без котлет и остального, прямо с кастрюли. Серые слипшиеся рожки он трескал так, как Петров вчера вечером борщ Римы Марковны. Что ж они тут все так голодают, а? Приятного аппетита, — произнесла я нейтральным тоном и поставила чайник на газ. — Заткнись, — буркнул Горшков, накалывая на вилку склесковатый комок макарон. Я пожала плечами и молча засыпала заварку из пачки со слоном старый заварник Римы Марковной, который нашла еще вчера почему-то в ее холодильнике. Чайник вскипал медленно, я стояла у окна и смотрела, как косые капли дождя стучат по стеклу. За спиной слышалось свирепое сопение и чавканье Горшкова. Меня он подчеркнуто игнорировал. «Да и хрен с ним!» Послезавтра я получу заветную бумажку о разводе и забуду его, как страшный сон. Остался сегодняшний вечер плюс еще сутки, и да здравствует свобода. Чайник вскипел, я сделала себе чаю и вернулась в комнату с чашкой. Расчехлила машинку и села печатать. Пожалуй, нужно сперва справиться с заданием щуки, а то сожрет же. Затем хоть пару листов сделать из последней папки. Прихлебывая горячий чай, я все никак не могла унять дрожь. Ноги, что ли, попарить? В коридоре раздался звонок. Хлопнула дверь рядом, и стало слышно, как Петров пошаркал открывать. Послышались невнятные голоса. Бу-бу-бу, вроде мужские. Опять пьяная алкашня пришла к Петрову. всенощные хороводы водить. Я вздохнула, хоть бы он их в гости не позвал. Опять выспаться не получится. Вроде стихло. И я опять принялась набивать проклятые акты. Вдруг постучали в мою дверь. Черт! Видать, Петров пришел трешку до пенсии клянчить. На клопомор мальчикам явно не хватает. Сейчас шугану их всех, ни копейки не дам, принципиально. И так настроение ни к черту. Я рывком распахнула дверь. На пороге мялся... Валеев? За его спиной мелькнула небритая физиономия Петрова. Он заговорщицки подмигнул мне и ретировался. «Можно зайти?» — спросил Валеев усталым голосом. «Нет», — сказала я, — «уже поздно. Раз. Во-вторых, вчера мы все обсудили». Подождите, Лидия. Валеев не дал закрыть мне дверь. Что еще? Я уже начала изрядно раздражаться. Дайте мне всего пять минут, попросил Валеев. Я должен вам кое-что рассказать. Мля Петров, сука, наванговал вчера. Заходите, вздохнула я, подчеркнуто недовольно. У вас пять минут. Где-то я уже это слышал, невесело усмехнулся Валеев и вошел в комнату. А сегодня чаем опять не угостите? Нет. Отрезала я и добавила, «Слушаю вас, Василий Павлович». Возвращаясь к вчерашнему разговору, начал Валеев, и я скривилась. В коридоре надрывно заверещал мелкий Пашка. Послышалось ругань Зинки, которая отлупила непослушного отпрыска. Затем заливистый детский плач, вас Грубякина, что-то упало с грохотом, опять заругалась Зинка, и все стихло. Валеев замялся. «Ну же!» Подбодрила его я. Работы куча, самочувствия не ахти. Еще и этот пришел тут рассусоливать на ночь глядя. «Я еще раз прошу вас подумать, Лидия Степановна», — сказал Валеев. «Я предлагаю вам фиктивный брак с тем, чтобы вы могли без проблем удочерить Светлану. Я полностью обеспечу ее и вас. Вас, как ее приемную мать-опекуна». Я психанула и уже приготовилась разразиться руганью, но Валеев поднял руку в предостерегающем жесте. «Погодите ругаться, Лидия Степановна. Вашу позицию я знаю, вы вчера ее озвучили. Но вчера у меня при себе не было доказательной базы. Вот, смотрите. Он протянул мне какие-то бумажки, испещренные печатями». «Что это?» – спросила я, не глядя на все эти бумажки. «Заключение врачебной комиссии», – вздохнул Валеев. «У меня кардиомиопатия. Это сердечная патология, при которой поражается миокард». Болезнь неизлечима, и она прогрессирует. Врачи дают мне от трех месяцев до года. М да Я не знала, что и сказать. Поэтому, Лидия Степановна, я и хочу устроить жизнь Светы так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Признаю, я совершил ошибку, решив, что Юлия сможет стать опорой Свете. Моя дочь — это единственное, что у меня осталось. И ее судьба — это то, что пока еще держит меня. Но... «Василий Павлович, подождите!» — перебил меня Валеев с невеселой усмешкой. «Мои пять минут почти истекли. Понимаете, я с детства, с юности всегда был очень успешным, перспективным. Ум, одаренность, красота. Без ложной скромности скажу, что всего этого у меня было в избытке. Женщины любили меня, карьера давалась легко. Я шел по жизни чудесно, такой себе баловень судьбы. В молодости от Ольги родилась Света, потом мы расстались». Ну, вы, наверное, уже поняли, что собой представляет Ольга. Я кивнула. Она интересна как спутница в ресторане или театре, но как человек, как жена и мать оставляет желать лучшего. Но я не отказался от дочери и регулярно помогал им. По сути, Ольга жила на эти деньги, причем не стесняясь в средствах на широкую ногу. А я делал карьеру и не сильно следил за тем, что она совершенно не уделяет времени Свете. Верил ее словам. Она умеет красиво все преподнести. Да, я думаю, вы сами убедились в этом. Я опять кивнула. Я не хочу осуждать ее, да уже и поздно. Это только моя ошибка. И ее, увы, уже не исправить. Слишком поздно. Но времени мне отмерено очень мало. И я хочу умереть с мыслью, что у Светы все будет хорошо. Понимаете меня? Я сидела и кусала губы. «Вы мне показались человеком трезвым, мыслящим, разумным и крайне прагматичным», — усмехнулся он. «Только одно то, как ловко вы выудили у меня деньги за двадцатидневный присмотр светой, уже одно это вызывает уважение». Арима Марковна поведала мне, что вы проделали то же самое с остальными членами семейства Горшковых. «Только не ругайте ее, ради бога, она хотела как лучше». Я только развела руками. И я прекрасно вижу, что вы порядочный человек, что у вас доброе сердце, и к свете вы привязаны, продолжил он. С вами моя дочь не пропадет, и я умру спокойно. У меня ком стоял в горле. Не расстраивайтесь, Лидия Степановна, вздохнул Валеев. Я прожил очень хорошую жизнь. Конечно, жаль, что она обрывается на самом интересном месте, но, видимо, так надо. Дождь барабанил за окном все сильнее. Осталось только устроить жизнь светы. И единственный приемлемый вариант — вы. Вот, вроде теперь уже я сообщил вам все Что вы теперь скажете? Хотите чаю? — спросила я.